Глава третья. Как-то после уроков Ольга, призвав на помощь Свету Приходько и Настю Иванову, проводила ежемесячную инвентаризацию. Теперь темнеет рано, за окном моросит дождь, светят мокрые фонари, а тут в библиотеке прохладно, просторно, пахнет книгами и свежевымытыми полами. И как же хорошо в этих таинственных ущельях между высокими полками — на которых такое изобилие разнообразных книг. Светка, обладавшая самой четкой дикцией в районе, бережно снимая с полки том за томом, громко и отчетливо проговаривала номер книги, фамилию автора и название. Ольга делала пометки в формулярах, а Настя своим красивым почерком выписывала талончик и аккуратно ставила его к другим таким же. Непосвященному это занятие могло показаться нудным и скучным. А тому, кто привык зреть в корень, было очевидно, что это необходимая работа. Не все в нашем мире благополучно. Зато на этом отрезке жизни можно навести идеальный порядок. Вот зайдет читатель, и куда проще ему будет погрузиться совершенно в другой мир, где время течет медленнее, в воздухе витают загадочные ароматы старых страниц, а пространство раздвигается, становится бесконечным где на полках корешок к корешку расположены двери в другие миры. Светка замешкалась, освежая горло водой из заранее приготовленного стакана, и Ольга на мгновение размечталась. Она, конечно, активный, неравнодушный человек и все такое, но как-то от беготни и треволнений начинает уставать. Работа в библиотеке дает полное и бесценное право просто сидеть наедине со своими мыслями, Думать о чем-то по-настоящему важном, вечном, спокойно читать. Вечерами, если не надо было в очередной раз куда-то идти и срочно чем-то заниматься, Ольга часто тайком оставалась в своем тихом, уютном царстве, где каждый уголок знаком и не сулит никаких сюрпризов. «Оля, послушай, а где Чапаева? спросила Светка, перебирая книги на полке. «Там должна быть...» Ольга поднялась и подошла к ней. «Чапаев» — это одна из самых любимых Светкиных книг. Да и издание редкое, с каким-то розчерком на форзаце, который начинался с буквы, смутно похожей на «Ф». Это породило легенду о том, что на ней автограф самого Фурманова. Правда это или нет, неважно, но книга хорошая, и Ольга всегда следила, чтобы она возвращалась на место. Может, не туда поставили? На этот раз уже Настя, подтащив табуретку, полезла на верхнюю полку. Принялась там копошиться, но скоро спустилась вниз с пустыми руками и нахмурившись сказала. Нету ее там? Хорошо смотрела, уточнила Светка. Дважды? Теперь Ольга подтащила деревянную лестницу, обшарила все верхние полки, а девчата проверяли по средним и нижним. Чипаев пропал. Светка влезла в картотеку и сообщила, «Тут ничего нет, а должна быть здесь. Не мог же ее кто-то стащить? Оля, ты не помнишь, кто ею интересовался? Может, взяли, а мы забыли записать, а?» «Да нет, вряд ли», — промямлила Ольга, собирая расползающиеся мысли. «Хотя...» «Оля, это я», — пропищала Настя. «Помнишь, недели две назад ты отлучалась и оставила меня дежурить?» «Да». «Ну вот». «Что вот?» Нервничая спросила Светка. «Кому ты ее выдала и не записала?» Настя, выкатив повлажневшие глаза, принялась каяться. «Я... я, кажется, не хотела. Пришли ребята из этого детского дома. Там был такой мальчик хороший. Сказал, что ему очень нужно ее прочитать» потому что он хочет стать военным так просил это такой рыжий косой курносый и щербатый светка не спрашивала она утверждала настя оставалась лишь кивнуть приходька резко отвернулась от нее и сказала ольге накрылась книга этот рыжий книгу и у меня клянчил я не дала а это а Если две недели назад, то его уже отослали к черту на куличке, И Чапаева вместе с ним. Шляпа. «Возможно, книга осталась там, в родине», — пискнула Настя. «Я завтра схожу и спрошу». «Так тебя и пустили. Жди-дожидайся», — вредничала Светка. «Туда посторонних не пускают». «А как же тогда Андрей и Яша?» — начала была Иванова, но Приходько строго оборвала ее. «Не твоего воробьиного умодела. «Девочки, прекратите!» — попросила Ольга. «В конце концов, я могу и сама завтра наведаться туда, объяснить ситуацию. Если ничего не получится, обращусь в милицию». Тут из-за соседней полки раздался просительный голос. «Не надо в милицию!» Настя взвизгнула. Светка сказала «Ой!», а Ольга глянула поверх ряда книг в ту сторону, и увидела, что в открытой форточке маячил парнишка, в самом деле рыжий, курносый, не косой, конечно, но глаза широко расставлены, как у зайца. Взобрался с той стороны на выступ стены и маячил. Увидев Ольгу, он виновато улыбнулся. «Во, ищербатый! Можно вас на минуточку?» «Вы тут оставайтесь», — сказала девушка Ольга. И, направившись к окну, открыла форточку пошире. «Да вы заходите, товарищ, что там мокнуть?» «Да я на минуточку и тайным порядком», — отказался парнишка. «Вы не ругайте, пожалуйста, девочку. Вот тут все». И передал через форточку книжку, бережно завернутую в газетку. «Все цело, не переживайте. Я просто, ну, никак не могу с ней расстаться. Закончу читать и сразу заново». Надеялся, что выплывет? – спросила Ольга. Мальчишка вздрогнул, глянул из-под лобья и сказал: «Надеялся». Но тотчас, похватившись, начал оправдываться: «Ну, то есть я знаю, но, ну, как сказать, смотрел как-то фильм, а там конца не было. Они спускались к уралу и все. Вот я и думал, может, все-таки выплывет». Понимаю, кивнула Ольга. Ты молодец, что книжку вернул. Спасибо. А то мы волновались. Вы только девочку не ругайте. Снова напомнил парнишка, спрыгнул на землю и, помахав рукой, скрылся. Ольга начала машинально перелистывать страницы книги. Дошла до предпоследней. а За ней в книжку был вставлен тетрадный листок, на котором четко с решительным нажимом было выведено. «Чапаев жив». «Но это само собой», — почему-то вслух согласилась она. Листок оставила, а газетку сняла. Отметили в инвентаризации и возвращение Чапаева, поставили его на законное место. «Ну что, все, что ли?» — спросила Светка, выглядывая из-за полки. «Вроде бы да». «А где эта растяпа?» Оля, понимая, что речь о Насте, пристраивая на место очередную книжку, рассеянно ответила, что не знает. Настя же незаметно смылась из библиотеки, рассудив, что девчата и без нее справятся. А тут надо разобраться, откуда взялся этот распрекрасный юный читатель. Мальчишку этого она хорошо запомнила. Он появлялся не раз, брал книжки. Но всегда, как положено, Его сопровождал взрослый, однорукий дядька-эвакуатор, как называла его Ольга. Противное слово. Выглядывая из-за угла, она видела, как мальчишка, отойдя от окна, быстро пошел в сторону бывшей родины. Настя поспешила за ним, не выпуская из виду. Несколько раз он, точно почувствовав слежку, резко оборачивался, но она благоразумно держалась в тени, и плащ у нее был темный. Так они дошли до старого парка, который окружал раньше кинотеатр, и мальчишка свернул в сторону отмощенной дорожки. Здесь Настя слежка затруднилась, потому что тот-то парнишка знал, куда идти, а она то и дело спотыкалась о корне. Еще немного попетляв, они уткнулись в забор и пошли вдоль него. Настя соображала. «Это, надо думать, их ограда, высоченная». «Как он через нее перелазить будет по деревьям?» Но рядом с забором деревьев не было. Настя на пару секунд отвлеклась и тут же прибольно ткнулась ногой в пень, срубленный почти под корень. Больно, аж искры из глаз. Но хуже всего то, что когда немного отпустила, она вдруг поняла, что мальчишка-то пропал. Пришлось вернуться обратно на тропу, по которой они оба следовали. И Настя пошла вдоль забора. Забор был сплошной, доски прилегали очень плотно, даже свет между ними не проникал. Высокий был забор, и наверху клубилась колючка. «Не перелезешь», — покачала головой Настя. «Но куда же он тогда делся?» Она прошла еще шагов пятьдесят, и постепенно ее решимость стала таять. Пошел мелкий и противный дождь, а главное мелькнула мысль. Вот она блуждает в полном одиночестве среди мокрых деревьев и совершенно неясно зачем. Чего ради ее понесло за этим мальчишкой? Ну шляется и пусть его, ей-то что? Настя повернула обратно, продолжая держаться вдоль забора, чтобы не заплутать. И вроде бы смотрела только под ноги, а все равно краем глаза заметила в лесу странный свет. Ни луч фонарика, ни искры от папирос а вроде бы свет шел откуда-то из-под земли. Благоразумная Настя никакой особой смелостью не отличалась и отлично понимала, что надо делать — со всех ног нестись домой, переодеваться и отпаиваться горячим чаем. И все-таки ноги сами понесли на тот блеснувший блуждающий огонек, которого, к слову, уже не было видно. Шаг, другой, третий. Да, вроде и все. Нет никакого света. Была небольшая прогалина, полянка, от которой шла какая-то заросшая дорожка. Под ногами только трава и... А это что такое? Опустившись на корточки, она присмотрелась. Ну, так и есть. Это какая-то крышка в земле. Не крышка, которая обычно закрывают люки на улицах, а деревянный щит. Поэтому-то свет фонарика, с которым надо думать, влез туда мальчишка и пробивался сквозь доски. «Вот беда-то!» — соображала Настя, ощупывая эту дверь в подземелье. «Что это тут такое?» «Наверное, это тайный ход, и они туда-сюда ходят по нему». Она не раз слышала всякие сплетни, которые сами по себе лезли в уши. О пропавшем белье, соленьях, огурцах. Соседки ругались на то, что ворюги малолетние распоясались, а милиция бьет баклуши. Правильнее было бы запомнить место, вернуться домой, а с утречка прямиком отправиться в милицию. Мысли были взрослые, разумные, но почему-то Настя приоткрыла эту крышку. Она была довольно легкая, даже для ее слабых рук. Прислушалась, ничего не услышала и открыла эту дверь целиком. Вниз, в темноту шла деревянная лестница. «Спущусь на пару ступенек, просто посмотрю, что там», — решила Настя. Сердце заколотилось в ушах, когда она опускалась все ниже и ниже. «Вот уже земля на уровне глаз, вот уже выше макушки». Тут ее ботинки соскользнули, и она, не удержавшись на лестнице, скатилась вниз. По счастью, оказалось невысоко. Подземелье было неглубокого заложения. У запасливой Насти по привычке всегда с собой были три вещи – сухари, спички и кусок сахара. Поэтому первым делом, встав на ноги, она запихала в рот один из сухарей. На нервах захотелось перекусить, а потом чиркнула спичкой. Нет, это была не канализация, не слив. Под ногами было сухо и не чавкало. Никаких мерзостей по стенам не наблюдалось. Хотя, конечно, было сыро и неприятно, но все-таки откуда-то поступал свежий воздух. Пришлось даже ладошкой прикрывать огонек, чтобы не задуло. Настя пошарила по карманам, нашла листок, на котором как-то записывала, что поручила купить мама, зажгла маленький факел. Свет выхватил из темноты стены тоннеля, высокий потолок, Плотно утоптанный пол. Настя почему-то была уверена, что коридор длинным быть не может, и это просто подземный ход под забором, чтобы перебираться на ту сторону, и без колебаний пошла вперед, надеясь, что успеет дойти до конца, пока бумажка не сгорит. Ничего удивительного, что ее факел погас в самый неподходящий момент, а именно тогда, когда тоннель сделал резкий поворот, потом еще один. Настя сделала на разгоне еще несколько шагов вперед и замерла. Тут было более сыро, ботинки хлюпали по лужам, а в воздухе отчетливо пахло затхлостью. Правильнее всего было повернуть назад, но она не была уверена, куда именно надо идти. Она достала спички, чиркнула раз, другой. Но то ли они оцерели, то ли руки начинали трястись. Но серные головки то отлетали, то просто пшикали. А спичка, которая соизволила загореться, почти тотчас погасла. «Спокойно», — посоветовала она себе. «Ведь всегда полезно послушаться умного человека». Спичку задул сквозняк. «Значит, просто надо пройти немного вперед, и будет выход. А если там не будет выхода, то останется вход. Можно аккуратненько дойти по стеночке». Настя и пошла по стеночке. Но эта зараза принялась кочевряжиться, уплывать из подруг. Похоже было, что тоннель пытается уйти куда-то в сторону. Это куда же? Она потихоньку шла вперед, ощущая, как страх начинает сжимать горло. «Куда меня понесло? Зачем? И никто не знает, где я. А как же мама?» Настя вслух произнесла. «Мама». Потом сползла по склизкому дереву и обхватила голову руками, с трудом нащупав ее в кромешной темноте. Теперь стало не только холодно, но и очень страшно. Она уже представляла, как ее найдут через... Сколько дней можно продержаться? А то и вообще не найдут. Тут неожиданно над головой так грянуло, так ударило по ушам, что, казалось, голова сейчас расколется. Настя, вскочив, бросилась на утек, непонятно куда, оказавшись в полной темноте, хватала воздух руками. И все-таки в какой-то мимолетный момент просветления она услышала вполне определенный звук, который ни с чем нельзя было спутать. Кто-то где-то бил молотком по железу, и звук шел сверху. Настя замерла, немного подышала, чтобы прийти в себя. И осторожно выставляя ладошки, пошла вперед, на этот звук честное слово сейчас этот грубый неприятный звук был куда милее любой музыки. она все шла и шла и то ли потому что успокоилась то ли просто везло ноги больше ни обо что не спотыкались ей казалось что тоннель извивается как змея но звук все таки становился громче и это было бесспорно и вдруг впереди забрезжил свет Только теперь он шел не из преисподней, а прямо-таки с небес. Настя, ощущая, что от облегчения коленки становятся ватными, задрала голову. Но тут же возникла мысль, от которой снова похолодело внутри. «А лестница? Где же лестница?» Она кружила по пятачку под квадратом пробивающегося света, как лиса, попавшая в яму-ловушку. Слышала, что кто-то там наверху есть. Но что делать, чтобы этот кто-то понял, что она тоже здесь? Настя завопила, что есть мочи. Но в этот момент неведомому работяге приспичило усилить свои трудовые подвиги и загрохотать еще громче. Она принялась шарить по глиняному полу, и руки вдруг нащупали какой-то твердый кусочек. Настя схватила этот кусочек чего-то и стала ждать, когда наступит перерыв в грохоте. И вот, наконец, посчастливилась, и она кинулась со своей находкой к крышке, прикрывавшей люк. И тут же облилась холодным потом, потому что, как только эта штука коснулась крышки, снова загрохотали. Вновь и вновь Настя кидалась в лючок, но уже без всякой надежды, а просто потому, что надо же что-то делать, а то не равен час, сойдешь с ума и зарёшь.